Глава двадцать седьмая «Всё тихо», — прошептал Тиберий и лёг рядом с Ашем и Фиеном, наблюдающими за замком, окружённым словно кольцами, облаками тумана. Нежимай находился в низине. Клубы Марева скрывали почти всё здание. Несколько огоньков мелькали на самой стене, где дозор замка нёс круглосуточный караул. Фиен перевернулся на спину и поморщился, придерживая руками колена. Сарапи на кровоточит. Запах крови разнесётся на километры. Тиберий резко сел и посмотрел на ногу Фиена. Штанина под коленом порвана, и по голенищу сапога стекает густая кровь. Тиберий сунул руку за пазуху, достал кусок верёвки и перехватил ногу Фиена чуть повыше колена. Сильно задело. Аж повернул голову Конкобу. Нормально. Намазался зельем Веды. Жить точно буду. Аж перевёл взгляд на Тиберия. «Дозор на границе сменится в пять часов утра. У нас почти не осталось времени. Как только обнаружат, что воины, которых мы убрали, не вернулись, поднимут тревогу. Тиберий, сменишь Фиена. Ты выдвинешься первым. Преодолейте стену и вывесите флаг справа». «Это мой бой, Аш», — возразил Фиен. И «Я сказал нет», — Аш сверкнул глазами. «Нужна сила и ловкость, чтобы взобраться на стену под градом стрел». с твоей раной ты полетишь на дно врага и сгоришь там дотла у прямо инкуб. А я не в том положении, чтоб разбрасываться лучшими воинами. Повернулся к Тиберию. Всё. Вперёд. Мы прикроем. Если флага не будет, вы уходите, напомнил Тиберий и смачно сплюнул на землю. Эх, не хочется сдохнуть, не побывав в гореме Луциана. Так что флагу быть. Аш и Фиен усмехнулись, провожая мощную фигуру Тиберия взглядом. Снова припали к земле. «Слишком тихо, тебе не кажется?» — спросил Фиен и, приподнявшись на локтях, всмотрелся в центральные башни. «Главный клоун свалил трясти яйцами перед эльфами. Вот и тихо!» — ответил Аш и поднялся с земли. «Я буду на готове. Как только увидишь мой флаг на левой башне, твой черёд. К тому времени от охраны замка останутся жалкие ошмётки». «Понял». Фиян поморщился, приподнимаясь и припадая на правую ногу. "А говоришь нормально", процидил аж и перевёл взгляд на залитую кровью штанину инкуба. "Мне расплакаться и позвать мамочку? Она придёт?" Оберска хохотались. "Придумал имя сыну?" "Нет, сына назовёт Шели. Мы так решили. Кстати, Фиян, тебе не кажется, что пришёл и твой черёта обзавестись постоянной женщиной?" Где ж я тебе её возьму? У нас в отряде всего три женщины: одна твоя, одна не в моём вкусе, а третья старуха. Буркнул Фиен и отвёл взгляд, вглядываясь в очертания замка. Это Милиса, не в твоём вкусе. Аж ты заделался сегодня? Мужик с полными ятями не может полноценно наслаждаться жизнью. Или ты справляешься сам? Аш расхохотался, а Фиен лишь криво усмехнулся, продолжая смотреть на тёмные окна башен. Они уже должны были взобраться по стене. Если только внизу их не принял ещё один дозор. Дадим им время. Так что насчёт Мили и Софиен? Не моё, ответил Инкуп и вынув меч из ножен, сунул его обратно. Аж пожал плечами. Как знаешь. Она красавица. Так а кто да, твоё, Фиен? Смотри, Инкуп подался вперёд. Вешают знамя. Вежу Сукин сын и правда очень хочет в горе Малучиана. Всё, начали. Давай, жди знак. Если моё знамя не появится на левой башне, уводи воинов. Возвращайся обратно в пещеру. Что делать дальше, ты знаешь. Береги мою женщину и моих детей, Фиен, если я не вернусь. Поклянись. Инкуб посмотрел в глаза повелителю. Клянусь, только ты сам её будешь беречь. Но я клянусь. Аш обернулся к демонам. «Давайте, вперёд, надерём с задницы прихвостнем Лучиана!» Предводитель мятежников махнул рукой и стройной вереницей, перебежками, отряд двинулся к стене, пригибаясь к земле, сжимая рукоятки мечей. Достигнув края обрыва возле рва, Аш заметил фигуру одного из своих. Тот сделал условленный знак, и демон швырнул ему верёвку. Через несколько минут они преодолели овраг с кипящей магмой. Аш осмотрелся по сторонам. Демон, который привязал верёвку, исчез. Теперь они двигались вдоль стены к центральным воротам. Аш остановился и прислушался. Изнутри доносился лязг мечей и звуки борьбы. Он кивнул на ворота и вдруг замер, нахмурился, поднял руку вверх, а потом толкнул ногой ворота. Те со скрипом приоткрылись. Сзади послышался сдавленный крик, и уже через секунду со стены поспрыгивали воины Лучана. Они обрушились на отряд неожиданно, укладывая на месте сразу нескольких солдат Аша. Обезглавленные трупы полетели воврак, и кипящая магма поглотила тела. "Подстава!" крикнул кто-то. Но уже было поздно отступать. Бой развязался у ворот. Отбиваясь от нескольких демонов одновременно, Аш сносил им головы, оттесняя их внутрь замка за ворота, а когда оказался за ними, почувствовал, как по коже прошла волна электрического тока, и от ярости закипела кровь в венах. Замок кишел воинами Лучана. Никто не ушёл в горы в поход на эльфов. Весь тысячный отряд внутри, и они явно ждали нападения. Они подготовились к этому вторжению, а войска Аша нет. Он привёл своих солдат в самое пекло, в засаду. Демон пригнулся, когда мимо виска просветили стрелы с хрустальными наконечниками и впились в землю. Раскачиваясь и пружиня из стороны в сторону, как маятники, он бросился к левой башне. Если освободить пленных из каменного ломин, численность сопротивления возрастёт в несколько раз, у меджежников появится шанс. Как же они так влипли? Кто предал? Какая тварь подготовила эту ловушку? Потом, всё потом. Сейчас ему нужно думать о том, как уцелеть и беречь своё войско, вывести их из замка с малыми потерями. Если вообще останется кого уводить, лишь бы Фиен всё понял и не повёл оставшихся воинов на подмогу, послушался приказа уходить. Прикройте, я вниз, крикнул своим на ходу разрубая на части одного из солдат Лучана, продвигаясь в нужном направлении. Увидел Тиберия, на которого напали сразу трое. Резким взмахом меча снёс одному голову, а второго пригвоздил к земле. выдернул меч, поднял помощника с земли и нанёс удар очередному противнику прямо в грудь. Давай за мной, Тиберий, вниз, в Каменоломне. Какого дьявола вывесил знамя? Его отобрали, как только мы достигли стены. Нас там ждали десятки воинов. У нас почти не было шансов. Аш зарычал и с яростью посмотрел на Тиберия. Лучше б сдох, чем отдал знамя. Знамя нёс Лиав. Его обезглавили едва он ступил на стену. Аш сзади Дэмон ловко обернулся и вонзил остриё меча прямо в голову нападавшему. Оно прошло насквозь и вышло из затылка. Несколько раз прокрутил лезвие, превращая лицо врага в кровавое месиво, и оттолкнул мертвеца ногой. Уходим вниз, освободим рабов и появится шанс. Они наконец-то достигли левой башни. Внезапно Ашу показалось, что кто-то дал ему поддых. На самой башне уже развевалось чёрное знамя мятежников с ярко-оранжевым цветком. то мать твою. Медленно повернулся к Тиберию, и тот ответил едва шевеля побелевшими губами: "Как кто? Ты". В этот момент аж почувствовал удар сзади, чей-то меч прошёл через плечо насквозь. Он развернулся так резко, что противник выпустил рукоятку, а демон выдернул меч и сломал о колено, двинулся на солдата, рыча издались. Он оторвал ему голову голыми руками, и как мяч отшвырнул в сторону. Тебери боролся ещё с несколькими демонами уже на лестнице башни. Свора воинов Лучана приближалась со всех сторон, оттесняя к стене Быструка и его помощника. Аш усмехнулся, увидев среди них своего брата. Он узнал его даже под латами и шлемом, этот трусливый взгляд голубых глаз. Отрезав Ашу все пути к отступлению, солдаты остановились, не решаясь напасть. Убить его, взвизгнул Лучан. Но демоны не сделали и шага, глядя на Ашу с мечом на Гало, окровавленного и распалённого битвой. Все отлично знали, что пока они доберутся до Быстрюка, он уложит больше половины из них. «А один на один, слабо, братишка? Или боишься, что я вспарю твоё гнилое брюхо, и оттуда полезут золотые черви из того самого золота, из казны нашего отца, которую вы украли?» Лучиан сдёрнул шлем и швырнул к ногам Аша. Там, куда я тебя отправлю, золота нашего отца тебе не понадобится, грязный ублюдок. Давайте, валите его. Можно не брать живым. Как же аж ненавидил этот дешёвый пафос. Воины ринулись на предводителя, осыпая градом ударов. Их около 30. Расхохотался, когда увидел, насколько трусливо каждый из них нападает, наносит удар и отскакивает обратно. Боятся, суки. Только всё равно аж с ними не справится. Не справится они и вдвоём с Тиберием. А что ещё хуже, то скорее всего его солдаты все здесь полягут. Слишком много воинов Улучана, подготовленных к нападению и вооружённых до зубов. У них нет ни единого шанса. От отчаяния захотелось взыветь волком. Аж бросился вперёд, разрубая и кромсая солдат, которые набросились на Тиберия. Схватил помощника за шиворот и с силой швырнул в сторону за пределы места битвы. Тиберий отлетел на несколько метров, прочасав по земле спиной. Тут же вскочил на ноги, готовый броситься обратно на помощь своему повелителю. "Уводи воинов", закричал Аш. "Уводи их и бери, иди навстречу Фиену. Уходите, мать вашу, я прикрою". Аш прыгнул вверх на зубчатую кладку из камней вокруг башни, достал лук из-за спины и молниеносно уложил сразу пятерых, метко попадая прямо в сердце. Он должен снять с нами дад знак Фиену, уберечь остатки армии. "Уводи отряд, это приказ!" рявкнул Аш в виде, как остальные солдаты Луциана взбираются наверх с мечами наголо. Несколько секунд помедлив, Тиберий бросился к воротам с криком: "Отступаем!" Фиен вёл солдат кружным путём прямо к воротам, поглядывая на развевающееся знамя. Смущало одно, что знамя появилось слишком быстро. К тому времени Аш и его воины должны были только добраться до Аврага, но чёрт его знает, может, Фиен что-то упускает. Адреналин бьётся в висках с дикой силой. Он может не чувствовать времени. Внезапно Знами исчезла, и Ян поднял руку вверх, и отряд остановился. Что-то не так, пробормотал он, клуб на землю. Ждите. Войны залегли за валунами припорошенным снегом. Фиян вглядывался в даль, ожидая, что Знами снова появится, пока не увидел, как с левой стороны башни отделился отряд уже за аврагом, и несколько воинов бегут в сторону валунов. Приготовиться к бою. Не двигаться, пока я не отдам приказ. Лежать, твою мать. Фиен узнал Тиберий. Их всего около 20. Где остальные? Где Аш? Назад, кричал Тиберий. Уходите назад, в замке засада. Мы должны ворваться в замки и попытаться вытащить Аш и Фиен. Тиберий ходил из стороны в сторону, потом остановился напротив Нкуба, который тоже жмал-то разжимал кулаки. Нет. Я послал гонца к Гурию. Он приведёт ещё сотню. Тогда можно попытаться ещё раз. Нам не выстоять против всех с нашей численностью. Твою мать, Фиен, а ж там один, он ждёт подмогу. Фиен оскалился и подался вперёд. Какого дьявола ты бросил его там трусливый пёс? Это был приказ, оскалился в ответ Тиберий. Приказ, мать твою. Поднимая отряд, нужно вытаскивать его оттуда. Если проберёмся в подземелье, рабы нам помогут. Мы не можем ждать. Это самоубийство. против тысячного войска выдвинуть 50 демонов», — возразил Фиен. «Потом будет поздно. Или это и есть способ занять место в постели рядом с белобрысой сучкой-повелителя». В одну секунду Фиен сбил Тиберия с ног и приставил меч к его шее. «Я вспорю тебе горло, если ты скажешь ещё хоть слово». «Вспори, и я не буду соучастником этого предательства». Фиен силой вдавил демона в землю. «Выбирай слова, тип. С минуты на минуту появится горе, и мы двинемся на замок». И если сдохнем там раньше, это Аш не поможет. Не поможет мать твою. Они покромсают нас на ленточки. Думай, как бы поступил Аш. Отбрось к дьяволу свои эмоции. Тибери оттолкнул Фиенна и вскочил на ноги. Нет у меня эмоций, я демон, ты не забыл, потом повернулся к Фиенну. Да понимаю я, ты прав. Он меня спас, мою грёбаную жизнь, а сам остался там. Он жив, если снял с нами с башни. Он был ещё жив. Они не убьют его так быстро. Тебе ресжал кулаки и посмотрел в сторону замка. Но он сам же его какого-то дьявола и повесил. Я видел Фиен. Лучан приказал взять Аша живым или мёртвым. Смотри, какого дьявола там происходит. Что за Тебе ресжал в направлении замка, заслонив глаза ладонью от тусклого солнечного света. Фиен шумно выдохнул, и по его телу прошла волна дрожи. Они украшают местность твари. развешивают тела вдоль врага на низовой наколье, показывая нам, что одержали победу и все наши мертвы. Воцарилась тишина, слышалось только карканье ворон. Всё, мы опоздали, тихо сказал Тиберий и с яростью воткнул меч в землю. По законом Мендемая мы можем забрать наших мертвецов, севшим голосом ответил Фиен. Аша среди них может и не быть. Спустя час двинемся в сторону замка, заберём тела. А смысл подставится под стрелы ради мёртвых. Фиен резко повернулся к Тиберию. Это не просто мёртвые, они наши братья. Они проливали там кровь за нашу свободу. Они достойны быть сожжёнными на ритуальном костре, а не сгнить развешенными на колях, когда их трусливые друзья по оружию прячут свои задницы в лесу, распутив сопли. Кто со мной? Фиен посмотрел на притихших воинов. Сделай шаг вперёд, кто со мной? Несколько секунд все молчали, а потом каждый сделал шаг. глядя на Инкуба. «Через час двинемся в сторону замка». «Лучиан не будет соблюдать законов, он это сделал специально, и нас перестреляют, как тупую дичь, клюнувшую на приманку». «Не ты ли хотел выдвинуть туда всего пятьдесят солдат пару минут назад?» «Войны Гурия в километре от нас!» — крикнул дозорный, ведущий наблюдение с возвышения. «Они нас и прикроют. Там целый отряд лучников». Спустя час отряд двинулся в сторону замка. Ровной шеренгой, под прикрытием лучников, они шли забирать страшные трофеи, вывешенные вдоль оврага. Фиен впереди всех с непокрытой головой, сжимая в руках меч, знак того, что отряд вышел за своими павшими собратьями, а не в наступление. Все молча остановились, когда увидели первого мертвеца. Раздался тихий ропот, больше похожий на всеобщий стон отчаяния. Его узнали. Острый кол торчал из развороченной грудной клетки предводителя мятежников. Быстрока вначале лишили сердца и только потом вздёрнули на высокий заострённый шест. Широко открытые глаза Аши смотрели прямо на отряд, даже мёртвый он вызывал в них трепет. Демоны преклонили колени и склонили головы. Фиен сделал шаг вперёд и остановился. Несколько минут смотрел, задрав голову на мёртвого повелителя. А потом тоже упал на колени. В землю возле инкуба вонзилась стрела, знак того, что никто не собирался давать им много времени. Первым сняли Аша, аккуратно положили на развёрнутый плащ. Быстро, в гробовой тишине воины снимали своих собратьев и укладывали на расстеленные плащи. Вскоре на земле лежало около 20 трупов. "Вносим", хрипло скомандовал Фиен. "Остальных заберём потом". Зарево костров полыхало до самых верхушек елей. Солдаты выстроились в круг, наблюдая за тем, как Фиен поджигает хворост, разложенный вокруг их мёртвых собратьев. Они сожгли все тела, кроме одного. Фиен бросил горящий факел в один из костров и подошёл к телу повелителя. Позади него стоял Тиберий и ещё несколько приближённых. Они ждали решения Инкуба. Мы отнесём его к пещерам, к его вдове. «Дадим ей возможность оплакать и попрощаться», — тихо сказал Фиен и тяжело вздохнул, глядя на открытые глаза мертвеца, подёрнутые белой плёнкой. «За нами могут выслать погоню», — возразил Тиберий. «Лучше ли предать тело огню и двинуться в путь?» «Нет, вдова должна получить его тело». «Миена», — ядовито заметил Тиберий. «Отнесём за тысячи километров в границы с Северным королевством?» Фиен стиснул кулаки. «К его женщине, к той, что родила ему наследницу и ещё родит наследника. Она и есть вдова. У кого-то есть возражение?» Окинул взглядом воинов, но никто не издал ни звука. «Вот и отлично. Если все против, то я сам его понесу». «Фиен!» Инкуб повернул голову и увидел Дозорного. «Киф!» Он принёс плохие вести, Фиен. «Быстрее!» Инкуб бросился за Дозорным вместе с Тиберием. На снегу лежал окровавленный и израненный демон. Он с трудом дышал. Его минуты были сочтены. Фиян упал на одно колено, наклоняясь к начальнику дозора пещер Аргона. Все мертвы. Женщины ушли к вершине. Все мертвы все. Глаза кифа закатились и по телу прошла судорога. Он затих. Фиян обхватил голову руками. Несколько секунд сидел над телом, потом встал с колен. Уходим в скалы, где тебери. Фиен резко развернулся и увидел, как Тип и еще несколько демонов раскладывают хворост вокруг тела Аша. «Прекратить!» — заорал Инкуб. «Я сказал прекратить!» Сбил Тиберия с ног и повалил снег. «Я сказал, мы несем тело к вдове. Значит, мы несем тело к вдове!» «Это бред! Тащить труп на вершину Аргона — сущий бред! И какого дьявола я должен слушать твои приказы, Инкуб? Или ты решил провозгласить себя новым предводителем?» Фиен стиснул горло Тиберию. Ты хочешь сейчас это решать? Сейчас, когда твои собратья мертвы, когда твой повелитель мертв? "Но он же мертв", возразил тип. "Кто-то должен мыслить трезво, а не как эмоциональная баба". Кулак Фиена врезался в лицо Тиберия с хрустом, ломая переносицу. "Мы решим это потом, когда сожжём тело Аша, а сейчас ты отдашь ему последние почести и отнесёшь его тело в Дове". "А он бы сделал это для тебя?" Он бы отнёс твоё тело Ибрагиму. Фиен несколько секунд смотрел на окровавленное лицо друга. Тот аж, который был верховным демоном? Нет. А тот аж, который прикрыл твою задницу и погиб для того, чтобы мы все выжили? Да. Да, твою мать, он бы это сделал. Ты жив, сука, только потому, что он так решил. Фиен, тяжело дыша, слез с Тиберия и повернулся к воинам. Мы уходим в скалы. Сейчас. Отряд Гурия пойдёт за нами. Никто не посмел возразить. Фиенн чувствовал, как они все сломались, на физическом уровне. Их боевой дух безнадёжно подорван смертью предводителя, который вёл их всегда только к победе. Пройдёт ещё немало времени, прежде чем они смогут принять нового и набраться сил, чтобы продолжить сопротивление. А они его продолжат. Фиенн закончит то, что начал Аш, до последнего взятого замка, до последнего обезглавленного верховного демона. Воины вместе подняли носилки с телом Аша Абигоры Руаха и понесли вглубь проклятого леса.